Глава десятая. Золото, серебро и ртуть. Вектор восседал на стуле, соединив кончики длинных пальцев в хирургических перчатках и внимательно слушал. Евклид и застывший в дверях Тимофей тоже невольно стали свидетелями рассказываемой драмы. — Удильщик! — возмущался телай. Это должен был быть обычный удильщик! Одинокий, проплывающий, как вы выразились, неспешно, в мыслях о бренности бытия. А там оказался целый гадский выводок. Накинулись на меня со всех сторон. Самуэль бил в колокол, как никогда. Мы рвали на части одного за другим. Вся юдоль сползлась на запах крови. А у этого главного... Он пнул ногой подрагивающую слизкую массу. Еще и кровь оказалась едкой. Мне чуть башку не растопило вонючей жижей. «Шея и затылок до сих пор зудят!» Я убирался оттуда так быстро, как мог, таща на буксире удильщика, словно пытался приманить, а не избавиться от всех остальных тварей. Хорошо, что довольно быстро этого урода самого изрядно обглодали, и я смог легче добраться до сердца, чтобы не тащить с собой целую тушу. Мой крюк до сих пор болтается где-то там, за ним еще возвращаться придется!» Что за способность у его сатана? Воспользовавшись паузой, Мысленно обратился Евклид к своему всезнающему напарнику. «Как я уже говорил, сатаны Ти не способны говорить или перемещаться. Они скорее напоминают стихию. Со стороны это выглядит, как будто руки призраков вылезают из металлического сосуда за спиной». Выполняя приказы своего хозяина. Во время этой вакханалии непрерывно распространяется звук вроде ударов колокола. Интересный вид сущностей и опасный. Да будь на моем месте любой другой, пусть даже вот этот синеволосый неудачник со своим найденышем, вы бы уже ставили на боку своей капсулы еще одну зарубку! Продолжал закрушаться Тилай. Достаточно! Поднял руку вектор. Там были вы, охотник Тилай. Этого оказалось достаточно. Охота за моими вещицами сопряжена с высокой долей риска. Вы были прекрасно об этом осведомлены. Я плачу вам не за эмоции, а за результат. Положите объект вот на этот стол, пожалуйста. Тилай фыркнул, но подчинился, и, как выразился коллекционер, объект оказался на одной из парт, заранее укрытой прозрачной пленкой. «Удильщики – любопытные существа!» В его руке появился большой скальпель. Своими сенсорами они чувствуют артефакты, находят и пожирают. Их физические тела медленно поглощают их, вбирая магические свойства. Уверен, именно поэтому данный удильщик имел необычный состав крови. Коллекционер сделал несколько пассов руками. Возле каждого пальца запульсировала с характерным звуком огненная струйка под высоким давлением, как у турбозажигалок. Раскрыв еще колышущееся сердце удильщика, он опалил его края. Помещение заполнилось запахом паленой плоти. «Евклид, открой окно, пожалуйста, а дверь прикрой. Боюсь, ученики подумают, что сегодня вечеринка, и мы готовим шашлыки, а гостей на сегодня достаточно». Молодой человек приоткрыл окошко и с облегчением вдохнул свежий воздух. Остаться у окна казалось сейчас самым верным решением. «Съеденные вещицы не остаются в желудке удильщика. Они попадают прямо в его сердце, наполняя тела этих существ энергией. Я даже встречал пару из них, имевших зачатки разума. Иногда их сердца наполнены десятками артефактов разной степени ценности». «Но наша цель сегодня — вот эта интересная находка. Это органический артефакт, поэтому и хранение требует соответствующего». Он открыл банку с каким-то раствором и опустил туда извлеченный предмет. «Сегодня ты принес мне нетленный палец одного древнего существа. Достойнейший экспонат. Благодарю, что вы доставили мне его в таком хорошем состоянии». Тилай поморщился, глядя на кусок почерневшей плоти в мутной жидкости. «Я наслажусь им позже, а пока давайте посмотрим, что еще удалось наловить». Из уже переставшего трепыхаться сердца он доставал на свет мелкие побрякушки. Некоторые валом отправлялись в коробку, а некоторые занимали отдельное место на столе. «Хороший улов! Некоторые вещицы мне не знакомы, мне нужно время, чтобы их изучить». Ну а вам на это время лучше покинуть помещение. Здесь может быть опасно. Вектор был уже полностью поглощен опознанием нового поступления ценностей. Остальное, казалось, перестало его занимать. Вот ваша награда, охотник! Как договаривались? На стол он опустил доверху забитый мешочек, из которого высыпалось несколько капсул, похожих на таблетки. Заметив заинтересованный взгляд Евклида, тела снисходительно кинул ему одну капсулу. «Никогда не видел наших денег, новичок?» «Поизучай в свободное время. Синеволосый расскажет тебе подробности. Повезет, и тебе такая добыча перепадет. Хотя с кем я говорю о везении?» Он встал и, брезгливо огибая лужи уже подсыхающей крови, удалился. 20% в школе!» — напомнил ему вслед Вектор. «Я тоже, пожалуй, пойду», — двинулся к выходу Евклид. «Да, да». Растерянно пробормотал Вектор. «Ваши умения впечатляют, молодой человек. Возвращайтесь ко мне как можно быстрее. Поговорим о делах. А пока здесь надо прибраться». Посреди коридора Евклид наткнулся на беловолосого охотника, который никуда не ушел, а стоял и почесывал затылок, раздумывая над чем-то. Кожи головы, шеи и часть волос действительно были порядком обожжены. «Хочешь еще пару капсул заработать?» Спросил он, когда они поравнялись. «С каждой сделки с Вектором по поиску артефактов за пределами реликвии мы отчисляем в школе 20% вознаграждения, передаем лично директору. Он сегодня вечером меня ждет. Вечернюю молитву все равно отменили, но мне идти не хочется. Надо бы вернуть свой крюк. А мне дали только одно разрешение на выход за территорию. Нужно все сделать быстро и тихо. Ну что, идет?» Ты к директору? Я за территорию, туда и обратно. Скажешь ему, что я попросил зайти? Плачу вперед. Две капсулы плюсом к той, что подарил. Ну и долю директора, разумеется, тоже отсыплю. Идет. Но нужно еще кое-что. Это что же, новичок. Будь сдержанней в высказываниях, когда дело касается меня или моего сатана. Особенно на людях. Идет? Дополнение к сделке. Тилай усмехнулся. Хе-хе. «Я со всеми так общаюсь! Не бери на себя! День сегодня нелегкий!» Он протянул руку, и Евклид пожал ее. Телай оглядел новичка и заметил артефакт, сквозь разодранную ледяным копьем рубаху. «А что это у тебя на шее болтается? Дай-ка посмотреть!» «Не как крест боярский!» «Ну и ну! Это чем же ты так пригодился Вектору?» «Он ценный? Сколько он стоит, капсул?» «Ну, такого мешочка, как я сегодня заработал, точно стоит, не меньше». «Ну реально, что ты сделал?» «Этот тип ничего не дает за просто так. Такой опытный воин, как я, рискует жизнью, теряет оружие, ломает доспехи, пока в то же самое время такой мозгляк, как ты, получает награду выше, даже не выходя за территорию школы. Что-то тут не так». «Мозгляк? Ты, видимо, что-то не понял». «Ладно, извини, вырвалось по-дружески». «Я просто реально удивлен!» «Еще одна дружеская капсула сверху и никаких проблем!» Понимающе покивал Евклид, картинно нахмурившись. «На, держи! Общение с Вектором сделало тебя слишком жадным, дружище! Захочешь, сам расскажешь!» «Побегу-ка я лучше по своим делам, пока еще что-нибудь не ляпнул!» «Эх, голова зудит! В душ быстрее надо! А тут этот крюк! Все, бывай, новичок!» До встречи с директором еще оставалось время, и Евклид попросил показать Тимофея свою комнату. Комнату, в которой ранее обитал Павел. Что это за капсулы? Пока они шли, молодой человек с интересом рассматривал местные деньги, состоящие из двух разноцветных частей. Это деньги, и они создаются довольно далеко отсюда, вместе под названием Нулевая Земля. Я ни разу там не был, хотя это самая большая известная мне территория, образованная с момента смешения. Одна половинка капсула из серебра, а вторая из золота. Это символизирует союз людей и сатанов. Эти деньги так и называются унией. Внутри каждой унии ртуть, поэтому капсулы имеют смещенный центр тяжести. Если аккуратно подбросить их на ладони, можно это почувствовать. Интересно, что в магической традиции все три металла используются довольно часто. Поэтому унии можно разделять и использовать в алхимических экспериментах. «Очень практично», — одобрительно кивнул Евклид, подбрасывая в руке капсулы. Итого. У нас боярский крест и 4 унии. Довольно неплохо для одного дня, как считаешь. «Боярский крест — идеальный артефакт в нашей текущей ситуации. Вектор хитер и дал его тебе не просто так. Уверен, он тоже крайне заинтересован в том, чтобы ты был в безопасности. Теперь я абсолютно убежден в том, что ты попал в Юдоль не случайно. Идет большая игра, новый Евклид, и твое появление может изменить расклад сил. Верь мне, у сатанов нюх на заговоры». «Тогда постараемся извлечь пользу из этой ценности вместе!» Он подружески хлопнул Тимофея по плечу. «Кстати, что можно купить на четыре уни?» «Внутри нашей реликвии мало людей-сатанов. Здесь нет ценников, магазинов или чего-то подобного. В основном бартер. Товар за товар, услуга за услугу». Питается община в одно и то же время в столовой, одежда ремонтируется и поддерживается в основном при помощи магии, спецотрядом. Все необходимое для жизни в школе есть и так, только работай. Разгуляться негде. По моим наблюдениям, ученики или учителя меняют на унии в основном недорогие артефакты или украшения. Используют в азартных играх, иногда платят за сексуальные услуги. Те, кто имеет доступ за территорию реликвии, используют их для покупки доспехов или оружия, а также для внешней торговли. Нам бы туго пришлось без внешних связей. «В общем, четыре унии — это примерно две сексуальные связи, крупная ставка в азартной игре или не особо ценная магическая безделушка». Евклид усмехнулся. «Кто имеет доступ за территорию?» «Директор, Рикко, Гуа, несколько дуэтов, в том числе и я». Мы частенько предоставляем опытные боевые дуэты для Золуса и еще нескольких окраинных территорий. Тито, Директор и Тилай, по моим наблюдениям, бывают снаружи даже чаще, чем внутри. Тилай — опытный охотник и воин, а у Виктора очень подходящая для поимки способность. Его обручи способны фиксировать и перемещать объекты без особого вреда. Объекты? Сатанов или людей, чудовищ. Порой кто-то покидает Золус без разрешения, и беглеца необходимо вернуть. Иногда нужно поймать и приручить сатана, найти нужный артефакт. Задач много, а способные сработанные дуэты в дефиците. Как беглецы выживают в аду снаружи? Обычно беглецы знают, куда бегут, заранее готовятся и способны выживать какое-то время. Приговоренные казни, например. Мы пришли, хозяин, вот твоя комната. Комнаты на третьем этаже, предназначенные владельцем сатанов, были крошечные. Кровать, стол, стул, тумбочка и объединенная ванная с туалетом. Главных преимуществ было два. В комнате было окно и запирающаяся на ключ дверь. Личное пространство было роскошью в школе и платой за риск, которому подвергались дуэты, выходящие наружу. Большая часть войдов спали вместе в переоборудованных для этого классах. Разрешалось возводить импровизированные перегородки из ткани, но этим почти никто не пользовался. «Что ж, довольно неплохо!» Первым делом парень открыл окно, чтобы проветрить помещение. Он деловито огляделся, заглянул в ванную. Комната была убрана а кровать аккуратно застелена. На столе лежала Библия, новые паралипомены Шопенгауэра, книжка о ранних работах Хаяо Миядзаки и учебник по китайской игре Го для начинающих. Тумбочка была пуста, за исключением одной единственной тетради в кожаной обложке. На первой странице тетради было выведено каллиграфическим почерком «Евклид, суетящийся демон, синеволосый сатан, инструкция по взаимодействию с ним и подобными ему». Также в дневнике обнаружилась записка, написанная тем же самым почерком. «Рад приветствовать тебя, новый хозяин существа, свойства и особенности которого я имел удовольствие изучать вот уже как два неполных года. Если ты читаешь эту записку, значит, я был казнен школьным советом по справедливому обвинению в двойном убийстве. Для меня это было взвешенное и осознанное решение, которое, я надеюсь, будет иметь важное значение в судьбе нового мира под названием «Юдоль». У нас не было возможности поговорить лично, хотя я уверен, что Тито, которого я отправил за тобой, сделал правильный выбор. Сейчас в твоей голове множество вопросов, часть из которых ты сможешь решить самостоятельно, а на часть вопросов ты найдешь ответ в моем маленьком исследовании. Взаимодействие с сатаном – важнейшая часть выживания и роста в этом новом для нас всех мире. И хотя существуют и другие пути, дуэты, похоже, являются ключевой разгадкой к тому, что случилось с нашим миром. Эту главную тайну я и планирую выяснить. У территории этой школы почти не осталось времени, вскоре она будет уничтожена, как и все нейтральные территории Юдоли, возможно, это к лучшему. Но также это значит, что и у тебя самого времени осталось совсем мало. Рекомендую потратить его на внимательное изучение этой рукописи, а также на то, как защитить себя и своего сатана в момент, когда Дэнди Ленд будет разрушен. Это неизбежно. Неизбежно, подчеркнуто. Доверься мне, я знаю, о чем говорю. Я бы мог оставить тебе больше информации, однако осознаю, что она может сбить тебя с пути и отвлечь от самого главного – раскрытие твоих личных способностей и развитие способности выживать сосредоточься на этом всецело. Остальное не имеет значения. Здесь у всех свои интересы, никому нет дела ни до чего иного. Ты можешь положиться на Тито, тебе следует опасаться директора, его чрезмерная увлеченность экспериментами может навредить окружающим. Остальные не имеют значения и позаботятся о себе сами. О прочитанном не распространяйся, передавай привет Сатану, записку пусть съест. Увидимся, твой друг Павел. — Кто там еще придумал мой старый хозяин? — полюбопытничал Тимофей. — Оставил мне дневник, в котором посоветовал быть с тобой построже. Евклиц комкал клочок бумаги. — Еще почему-то велел, чтобы ты съел записку. Ха — Ха-ха! Мы частенько так играли. Веселая игра. Павел вечно что-то записывал, а потом скармливал мне черновики. Хороший был хозяин. Сатан раздвинул свой огромный рот, словно баскетбольную корзину. — Швыряй! Молодой человек усмехнулся и отправил комок точно в цель. «Павел постоянно что-то про меня записывал в эту тетрадь. Говорил, что я особенный. Но почему не объяснял? Может, просто поддержать хотел? Он не слишком интересовался и дуэлями. Больше исследовал вопросы мироздания, смерти и жизни. Первая и вторая аксиомы о жизни и смерти, и о вероятном и невероятном». «Скучно. Ходил, болтал со всеми вокруг, много читал. Он совсем мало тренировался. Говорил, что если нужно будет однажды выиграть, мы и так справимся. Так и произошло. Как, я до сих пор до конца не понимаю. Даже свою собственную казнь он спланировал. Выбрал время, место и способ». «Как вы познакомились?» «Он уже был внутри территории, когда я попал сюда. Пару лет назад. Павел занимал важное место в Совете. Мне был необходим человек. Как ты знаешь, внутри реликвий Ронинам приходится не сладко. Павел оказался превосходным кандидатом. Сказал, что уже достаточно понял, живя Войдом, и хочет умереть в дуэте. Тогда, кстати, сатанов боялись куда больше, чем сейчас». «Было мало данных о нашем взаимодействии. Он все записывал. Про меня, про других сатанов. Таких, как бывший хозяин, мало. Он был полезен вашему племени, хоть и довольно скучен как личность». Он точно погиб? В записке несколько предложений были сформулированы довольно двусмысленно. «Когда ему оторвало голову во время казни, я почувствовал, что контракт исполнился. Его душа перешла ко мне. Я ни с чем не спутаю это чувство. Я испытывал это ощущение множество раз». Евклид еще раз оглядел комнату. На столе стоял маленький механический будильник, который показывал, что время исполнить просьбу Тилая пришло. Директор ожидал законную награду, а юному хозяину Сатана следовало отработать свои четыре унии. Сбегаю ненадолго, вернусь и подумаю, что себе прикупить. Может быть шлем, как у телая, чтобы в голову не надуло, ну или на худой конец две сексуальные связи.